Глава 15. Это что за херня? Степан Евграфович, Андрей Радомирович, что у вас тут происходит? Ругаюсь я с Борисовым и Новаком. Приехал, проехав по Людиново, застал самый настоящий бардак даже на первый взгляд. Кто отвечает за мои поручения и что делает, мне непонятно. Зато какие-то непонятные печки в каждом крестьянском дворе дымят. «Это вы сами виноваты. Надавали поручений и уехали. Одного Петьку только озадачили наблюдать за строительством дома Фильки. Так как завод остановлен, я мастерами не особо и командую. Да еще и вы тут своими авансами их поманили... Поманили. Вот они и бросились». Сами сплавы варить и печи разные строить, ответил мне Борисов во дворе своего дома. Действительно, такая договоренность Мальцева с мастерами есть. Чтобы не умереть с голоду, они в случае остановки завода пытаются заработать сами, пойти, так сказать, в люди. Это сейчас так дополнительный заработок называется. А их подчиненные тоже. Кто огороды обрабатывает, кто сено заготавливает, кто еще чем-то занят. «Допустим. Но почему котлован под дом копать бросили?» «Не понял я». «По той же причине. Каждый мастер считает, что он сварит сплав лучше. Все бросились искать разные добавки». Откровенно лыбится Новок и продолжает. «Какие необычные на вас и ваших людях обновки!» «А вам-то и надо. Можно ничего и не делать». «Собаки, кони, охота вдали от шумной Москвы! Не жизнь, а сплошная малина!» Откровенно злюсь я и отстегиваю накладные чапы с ног. «А кто виноват, что вы плохо организовали процесс своих заявок? Думали, как в Гусь-Мальцевском на нас все скинете? А разрешите вашу шляпу посмотреть?» Все так же с довольным видом улыбается Новак. «Да, и не оставили вы четких инструкций», — уже примирительно отвечает Борисов. «Ему уж точно со мной ссорится не с руки. Я, как маятник, чтобы не сорваться на крик, стал вышагивать по двору туда-сюда. Ну да, сам тоже хорош. И все моя спешка. Накидал людям распоряжений всяких разных и уехал. И даже на бумаге ничего не оставил». Все в моем блокноте. А тут так не делается. Тут в основном надо стоять над душой и матом подгонять работников. А что делается в войсках? А на флоте мат – чуть ли не официальный язык от матроса до адмирала. Сам слышал рассказ от морских лейтенантов о порядках на флоте. «Василий! Владимир! Назир! Начинайте располагать людей!» Нам тут придется задержаться надолго. А вы, Степан Евграфович, собирайте мастеров с утра после завтрака. Будет им завтра утро стрелецкой казни. Даю распоряжение и передаю свою лошадь, а сам разворачиваюсь и иду мыться в построенную мной раньше душевую. Заодно пока успокоюсь... Подумаю, с чего завтра начать путь в светлое будущее на отдельном участке, а и вообще обо всём. Так, время у меня ещё есть. По-моему, в Венгрии самые нужные мне события начнутся только осенью. Сейчас же только самое начало июля. Месяц можно потратить на хорошую подготовку. И главное, никто дёргать тут меня не будет, как в Туле. Если, конечно, не найдут посланники Дубельта, который после моего долгого размышления специально пытался подмазать Мальцевых и перетянуть олигарха на свою сторону. А то, что я на этом еще и прилично заработал, так это вообще замечательно. Похоже, наверху назревает большая драчка между своими». Слишком многие недовольны сегодняшним положением в империи. Я, впрочем, тоже. С Мальцевым тоже не все понятно. Слишком он мне помогает, хотя я уже и отбил его помощь в несколько раз. Что происходит? Похоже, с осуждением декабристов недовольство таким самодержавием в верхах не прекратилось. Оно лишь приняло форму жестокой подковерной борьбы. А Мальцев у нас кто? Олигарх-капиталист, которому самодержавие больше мешает, чем помогает. Сам я для него всего лишь пешка, которой можно стать ферзем, а можно и пожертвовать, если что, ради своей семьи. Тут надо вдвойне быть осторожным». Теплые струи воды из импровизированного душа смывают усталость, накопившееся раздражение и общее напряжение. Так, возвращаемся к практическим задачам. Раз такое дело, попробую переделать все три дилежанца. Возьму с собой только три грузопассажирских и кухню на такой же платформе. В случае серьезной поломки будет чем заменить. С пищей тогда и по старинке обойдемся. Больше телег мне не надо. И отряд маленький, и мобильность тогда потеряю. Прошлое приключение, по милости Дубельта, в моей памяти слишком свежо, как и последующее за нами преследование. Выводы я сделал. Котелки башкиром тут сделаю, придумаю, на чем они спать будут в походе. В общем, работы предстоит много и разной. А главное, все это обойдется тут почти бесплатно, а не как в туле у купцов. Разве что за некоторый материал и еду для отряда придется платить. А с деньгами у меня, как обычно, уходят как вода в песок. Ох, уставать я стал что-то от Николаевской матушки Руси, ее действительности и разных интриг. Но его все нахрен. Все мной недовольны. Или делают вид, что это так. А то у меня, как у Лермонтова. Земля тряслась, как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Сплелись в протяжный вой. Вот только вой, похоже, пока только мой. Вернусь с венгерского набега И отправлюсь спокойно с торговым караваном В кяхту, Три-четыре месяца туда и столько же обратно. Нервы успокою, люди меня подзабудут, Отряд потренирую и чистые деньги спокойно заработаю. На два дня, на два дня, вы забудьте про меня. Выхожу из душа в чистой одежде, Напевая себе песенку под нос. Я смотрю, помывка пошла вам на пользу. Прокомментировал мое улучшившееся настроение новок, сидя на полуплетенном стуле перед столом с кувшином, закуской и лежащей моей шляпой. Умом Россию не понять, ее лишь можно так принять. Уставился я на соседний стул из лозы. А вот и решение с башкирами. плетем здесь лежанки на ножках, а назад будут использовать трофеи. А эти плетенки и бросить не жалко. «Вы никак еще и сочинительством решили заняться?» Подкалывает меня Новак. «Да, завтра как напишу вам всем и каждому план!» И чуть не добавил ударной пятилетки. «Так вы тоже запоете!» Подвигаю себе глиняный кувшин с квасом. «Ну-ну!» «А это вы такой калабрезой выражаете свой протест и недозволенное умонастроение?» Опять смеется Новак и кивает на мою шляпу. «Да что ему так сегодня весело? Ну, никак не пойму. И чего он к моей ковбойской шляпе прицепился?» «Как-как вы мою шляпу обозвали?» Потянулся к ней и хотел взять. «А вы разве не знаете?» «Эх, молодёжь, молодёжь! Калабреза!» — поднимает мою шляпу у меня перед рукой. «Имеет статус недозволенных умонастроений в империи из-за разных смутьянов. Это было связано с Калабрией, итальянской провинцией, откуда родом были многие повстанцы в отрядах Гарибальди. Историческая справка. Что за хрень?» «Какие протесты! Какие символы! Это просто удобная шляпа для поездок!» Изумился я и руку перенаправляю на стакан с квасом, потом пью, не замечая вкуса. «Чем они там только наверху в Петербурге занимаются? Лучше бы с коррупцией боролись!» «И тем не менее, не вздумайте в столице или в Москве в ней появиться!» Продолжает веселиться Новак, видя моё изумлённое лицо и полное замешательство. «Да, и какой дурак это придумал!» вырвалось у меня. «Граф Нессельфорде», — уже более серьёзно ответил Новак, «следите за своими словами, молодой человек. Ладно, в моей компании. Но думайте, что вы говорите, и не повторите это в компании дворян». А, -а, -а пойду-ка я своих людей проверю, как они там устроились. После пяти минут размышлений встаю из-за стола и подхватываю свою шляпу. Не успел я выйти со двора Борисова, как ко мне подбежал крестьянин и стал низко кланяться. Чего тебе, любезный? Да что опять случилось? Ни шагу без приключений. А я так надеялся. «Ваши люди сток сена забрали и на нем расселись, а я для скотины», – зачистил крестьянин. «Стоп! Найди людей, кто из лозы плести умеет. Корзинки там разные и другое. Завтра после обеда ко мне их приведешь. Тогда через неделю с тобой рассчитаюсь за сено. Хороший железный нож получишь». Если бы я себя в прошлые разы нормально не вел, крестьянин бы ко мне не подошел. Плакался бы теперь перед Борисовым. Ну, а мой отряд, как всегда, отличился. Растут в мастерстве. Выбрали сухой холмик недалеко от водохранилища, посередине поставили кухню и уже что-то готовят. Новые походные столы разложили. С одной стороны расположились башкиры, с другой мой сборный отряд. А вокруг себя расположили три дилижанца, получив небольшое укрепление с одной стороны. Притащили крестьянский сток сена, распотрошив себе его подлежанки. Сава Савва с сыном уже припахал местных мальцов для ухода за лошадьми. Явно едой с кухни потом рассчитаются. «Нормально. Молодцы. И без моего руководства справились». «Леонид! Владимир!» Отдаю шляпу Ремезу. «Соберите у наших шляпы и спрячьте до пересечения границы империи. Пусть пока свои достанут старые. У кого нет что с этим делать, с завтрашнего дня думать будем». «Чего случилось?» Спросил любознательный Титов. «Говорят, что в таких шляпах в нашей империи только смутьяны и ходят из-за грибальди». На периферию, я смотрю, такая новость тоже не дошла. «Местных не обижаем, без меня ничего не берем. А если кто берет, пусть платит сам. За башкирами проследите, с Назиром я сейчас сам поговорю. Костер большой не разжигаем, а на ночь тушим. Охрана как ночью, так и днем должна быть постоянно готова к нападению. Все как по походному. Отдаю распоряжение». «Доведем все действия в походе до автоматизма, и желательно, чтобы я почти не вмешивался». «А это тут зачем?» Опять вылез Титов. «Леонид, проведешь лекцию? Перед сном расскажешь нашему приставу, что бывает с разными раззявами? Мы вышли в боевой поход, и никаких послаблений теперь не будет. Я всех предупреждал, что легко не будет». Больше на эту тему я разговоров, чтобы не слышал. Еще не поздно уехать домой. Быстро думайте. У прислушивающихся новичков вопросы отпали сами собой. Назир расположился в центре своей группы на плотно сбитом сене возле маленького костерка. Я уселся рядом с ним на его большую конскую попону. Назир, зачем костер развели, тепло же? «Еда в кухне скоро будет». У нас эта фраза за время путешествия до Людинова стала чуть ли не приветствием. «У нас один котел на всех! Пища стыть будет!» – все как первый раз объясняет он. «Тут завод! Скоро сделаем вам каждому котелок, пусть и не такой, как у моих людей. Завтра отправишь трех человек с Архипом и Николаем по лесам. Может, что и подстрелят на обед из луков». И моих молодых пусть поучат луком владеть. С остальными тренировка с утра до завтрака. Заодно займу молодых, чтобы без дела не болтались. Поговорив еще немного, отправляюсь в дом Борисова, в ту же комнату, где ночевал тут первый раз. Встаю тут очень рано, с рассветом. Разная домашняя живность исправно исполняет роль будильников. Так что я, умывшись, пошел к своему лагерю. Первыми меня встретили вооруженные Андрей и два башкира. Молодцы. Похвалил их и остальных своих начальников. Пока облачался и вооружался, все думал, что и как мы будем делать в той самой Венгрии. Ну, приехали. А дальше-то что? При нынешних беспорядках... Поместья богачей будут хорошо защищены. Такой расхлябанности и пьянок, как было в Польше, мы вряд ли застанем. Штурмовать будет затруднительно, если это вообще возможно. Значит, деньги надо брать в другом месте. А в каком? Грабить местных жителей вообще не вариант. И долго, и результата мало. Костелы. Да ну их нафиг! Сколько в России потом вони может подняться до небес? Опять до царя дойдет, а он еще тот церковный фанатик. А оно мне надо. Я и так, как белая ворона. И если башкиры на это с радостью согласятся, то я не уверен в других своих подчиненных. У меня все в отряде, правда, не очень религиозные, но все в бога верят. «Вот такой парадокс. Нужна понятная тактика и стратегия рейда. Нет, такой умной военной спецификации я не знаю. Мне вообще кажется, что такие специфические слова специально придумывают, чтобы запутать других людей и не подпускать к своим кормушкам, отговариваясь неученностью случайных людей. Я же буду проще». Мне нужен общий план рейда и маленькие частности. Где мы можем в больших нужных количествах взять деньги и другие ценности на очень малой территории? Не вступая в сражения и не проливая море крови, остаются только банки в городах. В отличие от сегодняшней России, в Австрийской империи с ними полный порядок, как и с серебром. Особенно в Богемии. В их империи довольно много действующих серебряных рудников, и монету чеканят исправно. В сегодняшней России их монета пользуется уверенным спросом. Значит что? Значит повторим киношный опыт бандитов Дикого Запада. Примчались, быстро ограбили банк и текать. Ну и не забывать, что упорная погоня будет наверняка. Вот с этого и начнутся наши тренировки. Объяснил Ремезу, Титову, Назиру, что я от всех ожидаю. Одна голова хорошо, а четыре подумать лучше. Если Назир и Ремезовы были только «за» по разным причинам, то Титов, как еще действующий сотрудник полиции, сразу задал вопрос. «Как-то это плохо сочетается с законностью, вам не кажется, Дмитрий Иванович?» И уставился на меня. Вот ведь еще одна правовая оппозиция нарисовалась. Война вообще не сочетается с законностью. Но вот почему-то правители постоянно воюют. «Еще недавно венгры в составе Наполеона были у нас. И что? Грабили всех, до кого смогли дотянуться, и как-то ничего. Никакого осуждения никто им не выносил. Я же предлагаю грабить только банки и постараться свести жертвы среди обывателей к минимальным. Ну а если застанем бегущего богатея, пусть поделится». «И вообще, зачем вы в напросились?» но и несли бы себе спокойную службу в Туле, соблюдая свою законность. Тут надо сразу ставить на место. В Венгрии такой возможности не будет. На последнем моем ответе откровенно уже засмеялись старшие Ремезов с Назиром. — Так нам это и простят. Обязательно будет погоня. Не хотел останавливать спор пристав титов. Или что-то для себя решил. «Даже не сомневаюсь. А вот мы и должны придумать, как быстро взять, быстро убежать и чтобы нам за это ничего еще и не было. Из этого и будем строить наши тренировки. Давайте думать, у кого есть какие предложения?» Мы склонились над картой Австрийской империи и европейской части Российской империи. Какие я смог только найти и купить. Понятно, что это не карта 21 века. Расстояния тут довольно приблизительные, но большие города на них были отмечены. В конечном итоге решили заскочить с Польши и сделать петлю по территории Венгрии. Ну, как получится. А от погони спрятаться за нашими войсками. Из этого и будем оттачивать построение и думать, как все осуществить. В основном, конечно, буду думать и принимать решения я. Много увиденного мной в кино и разных штампов будущего века, которые постараемся реализовать для откровенного грабежа банков в Австрийской империи. Хотя, с другой стороны, чего я парюсь? Американцы в Ираке так порезвились, что аж кинокартины снимать стали. В общем, обычная жизнь смелых Парней при беспорядках в стране. И только одного Титова это немного смутило. Да и то, потому что он еще недавно сам стоял по ту сторону баррикады.